Причины отсутствия Евангелия от Иисуса Причина первая. Мессия не мог быть писателем. Попробуем мысленно перенестись примерно на два тысячелетия назад, в Древний Израиль, в ту эпоху, когда находящиеся под римским игом иудеи ожидали пришествия Мессии. Зададимся вопросом, какого Мессию ждали иудеи? Мессию, который обновит и дополнит их религию каким-то новым учением? Или Мессию, который принесет им новое откровение от Бога? Надо сказать, что на тот момент у иудеев уже было священное писание Тора, а также книги пророков, псалтырь Давида, притчи Соломона и другое. Была ли какая-то острая необходимость в новом писании для иудеев? Очевидно, что такой необходимости не было. Иудеи ждали Мессию, а не новое божественное откровение. Иудеи ждали Спасителя, который освободит Израиль от иноземного ига, воссядет на престол Давида и утвердит Царство Божие. Иисус, несомненно, прекрасно знал нужды и чаяния своего народа. Поэтому Он не мог просто затвориться в какой-нибудь пещере, и тратить свое драгоценное время на письменное изложение нового учения. «Не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков. Не нарушить пришел я, но исполнить». Евангелие от Матфея, глава 5, стих 17, говорит Христос. Люди нуждались в Спасителе, в Его личном присутствии в мире, в ежедневном общении с Ним, в Его проповедях, в Его улыбке, в его чудесах, в исцелении от своих немощей. Иисус, конечно, это очень хорошо понимал. Он понимал, что должен соответствовать мессианским ожиданиям людей, поэтому карьера писателя была не для него. Причина вторая: дела сильнее слов. Иисус понимал также и другое. Любые самые прекрасные слова, самые блестящие теории, самые великие проповеди Как бы красиво они ни были изложены на бумаге, но если при этом они не подтверждаются на практике личным примером их автора, являются фальшивыми. «Вера без дел мертва» Послание Иакова, глава 2, стих 17 Скажет впоследствии один из апостолов. Слова должны всегда подтверждаться делами, а дела должны идти впереди слов. Иисус пришел в земной мир с проповедью всепрощения и любви. Он говорил о любви к Богу, к ближним, в том числе к врагам. И эту любовь он ежедневно доказывал своими делами. Большую часть своего времени Спаситель проводил вместе с народом, учил в синагогах, в домах своих друзей и на лоне природы. Рассказывая людям о Царстве Небесном, Иисус призывал к покаянию грешников, укорял книжников и фарисеев в лицемерии, исцелял страдавших душевными и телесными недугами людей. Любовь Христа была деятельной, а не созерцательной, и он пронес эту любовь до последних мгновений своей жизни. Личный пример Христа оказал огромное влияние на всех, кто так или иначе знаком с библейской историей. Его огромная вера, Его сыновняя любовь к отцу и сострадательная любовь к ближним нашли подтверждение в его жизни и смерти. Это был огонь всепоглощающей божественной любви, который зажег миллионы искр в людских сердцах. И это великое дело было важнее самых красивых слов. Причина третья – отсутствие времени. Как мы уже отмечали, служение Христа было общественным. Большую часть времени Иисус проводил на людях и только изредка удалялся в горы или пустынные места, чтобы побыть в одиночестве, помолиться и восстановить силы. Оставалось ли у него время на то, чтобы записывать и систематизировать свои мысли? Скорее всего, нет. Конечно, он мог бы надиктовывать их своим ученикам, но большинство апостолов были неграмотными людьми. Исключение составлял Матфей ставший впоследствии апостолом Матфеем. Вероятно, именно из-за его грамотности Иисус и привлек раскаившегося сборщика налогов в свою общину. По преданию, апостол Матфей был автором единственного Евангелия, написанного на языке самого Иисуса, арамейском, которое в греческом переводе вошло в канон Нового Завета. Можно предположить, что Левий делал записи проповеди Христа и его бесед с учениками. Возможно, он также фиксировал совершенные им чудеса и другие факты, которые легли в основу Евангелия от Матфея. Что касается самого Спасителя, то, прекрасно понимая ограниченность времени своего пребывания на земле, И Иисус, безусловно, не хотел его тратить ни на что другое, кроме непосредственного служения Богу и людям. Причина четвертая. Недоступность высших знаний для людей той эпохи. Зададимся другим вопросом. А поняли бы Христа люди, если бы Он начал давать им подробные знания о высших мирах? На этот вопрос можно ответить однозначно. Вряд ли. Разница между интеллектом Иисуса и образом мыслей обычного человека того времени была огромна. Мог ли Мессия объяснить людям, пасущим овец и ловящим рыбу, что-либо об энергетическом строении Вселенной, о большом взрыве и возникновении Солнечной системы, о совершенствовании души через материю? «В доме Отца Моего обителей много». Евангелие от Иоанна, глава 14, стих 2. В этой фразе Христа сокрыта колоссальная информация. Но люди того времени не могли воспринять ее. Поэтому Иисус говорил в основном притчами. Он рассказывал о духовном мире, Царстве Небесном, сравнивая его с горчишным зерном и драгоценной жемчужиной. Он образно называл себя «сеятелем», слово Божие – «зерном», а душу – «почвой». Но люди плохо понимали его. Иисусу приходилось отдельно беседовать с учениками и растолковывать суть рассказанных народу притч. Но ведь можно было обратиться к более образованным людям, книжникам и фарисеям, известным своей ученостью. Христос так и делал. Он приходил в синагоги и проповедовал там. Но книжники и фарисеи были настолько убеждены в собственной правоте и исключительности, что с недоверием отнеслись к новому пророку из Назарета. Слушая Христа, они занимались в основном тем, что задавали ему каверзные вопросы, надеясь сбить с толку молодого проповедника. Иисус с достоинством и мудростью отвечал на все вопросы книжников, отчего их негодование еще более возрастало. В конце концов, Христос стал обвинять книжников и фарисеев в лицемерии, а те перестали ходить на его проповеди. В итоге Спаситель остался со своими учениками и простым народом, который жаждал не сложных теорий, а насущного хлеба, исцеления от болезней и прочих чудес. Ежедневно тысячи страждущих – хромых, слепых, увечных, прокаженных – приходили ко Христу, ожидая спасения не душевного, а телесного. И Христос не мог оставаться равнодушным к человеческим немощам и скорбям. Он не только Сам лично исцелял людей, но и наделил этим чудесным даром Своих учеников. «Жатвы много, а делателей мало» Евангелие от Матфея, глава 9, стих 37, говорил Спаситель. И только наедине с апостолами Он передавал им свое учение в той части, в которой они могли понять Его. Учеников, однако, более интересовали другие вопросы. Что они получат за то, что оставили свои семьи и последовали за ним? Кто из них воссядет в Царстве Божьем по правую руку от Иисуса, а кто по левую? Можно понять чувство Спасителя, когда Он слышал подобные вопросы. Трагедия заключалась в том, что обычные люди хотели понять Христа, но не могли. Книжники могли Его понять, но не хотели. А ученики становились все более и более корыстными. Один из них в итоге оказался предателем. «Еще многое имею сказать вам, но вы теперь не можете вместить». Евангелие от Иоанна, глава 16, стих 12. Говорит Иисус апостолам в последние дни своей земной жизни, ощущая в душе скорбь и одиночество. Что ж, две тысячи лет назад люди не могли, не хотели или не были готовы понять и принять знания Христа. Готовы ли сейчас? Причина пятая. Чтобы мы сами нашли истину. Если дать неподготовленному человеку высшие знания, есть большая вероятность того, что он либо перестанет развиваться, либо будет использовать эти знания в своих личных корыстных целях. как о том уже начинали мечтать апостолы. Это еще одна опасность, о которой Иисус, несомненно, знал. Поэтому Он предупреждал Своих учеников. «Не мечите бисер перед свиньями и не бросайте святыню псам». Евангелие от Матфея, глава 6, стих 7. Любые знания должны быть заработаны и выстраданы. Таланты даются только тому, кто не зароет их в землю, а будет развивать и приумножать их. Спаситель понимал, что люди сами должны приложить определенные усилия – умственные, волевые, духовные, физические – чтобы приблизиться к пониманию высших знаний. А для того, чтобы эти знания не причинили им вреда, люди должны преодолеть рабскую зависимость от материальных благ, отказаться от чувства собственной правоты и не поддаваться вожделениям. «Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят». Евангелие от Матфея, глава 5, стих 8. Произнес Иисус во время своей знаменитой Нагорной проповеди. Чистота сердец и помыслов – вот главное условие для осознания божественных истин. Спаситель понимал, что людям нужно время для изменения своей жизни и очищения души. поэтому он не рассказывал им о том, чего они не могли понять, а говорил, как подготовиться к приходу Царства Небесного. Он надеялся, что когда-нибудь, пройдя всевозможные страдания на земле без ропота и уныния, но с достоинством неся свой жизненный крест, мы очистим свои души и будем готовы к постижению высших знаний. Он верил, что однажды мы достигнем его уровня. Ученик не бывает выше своего Учителя, но и усовершенствовавшись, будет всякий, как Учитель его. Евангелие от Луки, глава 6, стих 40. Он знал, что в один прекрасный день мы сможем сами прочесть в своих сердцах Его послание, написанное кровью. Может быть, это время уже пришло?